Глава восьмая. Перест. Рок. Эпиграф. Новая пресса в истлевшем переплете. Новая музыка. Новые стили. Идет волна. Прислушайтесь к звуку, пока не начался новый штиль. Константин Кинчев. Группа «Алиса». Идет волна. Как известно, долгожданный новый курс был провозглашен Горбачевым на пленуме Коммунистической партии в апреле 1985 года. Вскоре после этого среди затравленной и озлобленной Московской рок публики пронесся слух, что в столице наконец-то организуют рок-клуб. Занимались этим сугубо солидные официальные организации. Комсомол, Управление культуры, профсоюзы. Никто из рокеров не испытывал к этим товарищам доверия, не говоря о симпатии. Однако жажда выступать и общаться была настолько сильна, что практически все московские группы, включая диверсантов из звуков «Му», подали заявки на официальное прослушивание в надежде вступить в рок-клуб. Я не имел к этой акции никакого отношения и с легким сердцем уехал на Рижское взморье Вернувшись в Москву, Прямо с вокзала я поехал в дом самодеятельного творчества, где началось прослушивание групп. У входа меня решительно остановил некий комсомольский босс. «А где ваше приглашение?» Я пожал плечами. «Моя фамилия Троицкий, меня здесь все знают». Тот на всякий случай подозвал двух помощников и сказал, «Мы вас тоже хорошо знаем. Именно потому, что вы Троицкий, вы в этот зал не пройдете». Я не стал апеллировать и ушел. Так обескураживающе началось для меня новое время. В мае я не поехал в Тарту, впервые за много лет. Турист уже распался, Харди Волмир занялся мультфильмами и ничего нового и сенсационного организаторы не обещали. Гран-при в этом году получил караван, легковесное коммерческое перевоплощение контор. Петер Волконский представил комическую рок-оперу «Зеленое яйцо» с участием всех звезд. Пап Кырл и трое коллег-ударников сыграли индустриальную программу в стиле хэви-металлолом. Было довольно весело. Впрочем, все это я потом посмотрел в видеозаписи. Вместо этого мы с Сашей Лепницким предприняли замечательные путешествия по северным русским рекам и слегка приобщились к корням. Впрочем, рок дошел и до этих краев. В центре старинного города Вологды на танцплощадке местная группа «Календарь» К радости молодежи играла рок-шлягеры из репертуара «Машины времени» и «Альфы». Прямо с севера уже один я направился в Вильнюс, столицу Литвы, куда был приглашен на первый рок-фестиваль «Литуаника-85». Вильнюс, на мой вкус, самое красивая и комфортабельная из прибалтийских столиц. Этот город немного напоминает мне сладкий призрак детства и юности Прагу. Холмы, костелы, кафе. Идеальное место для художников и джазменов. И целина для рокеров. Единственной цветущей ветвью современной электрической музыки здесь были возвышенные синтезаторные группы, среди которых выделялись Арго, симфонист отступника Гердрюса Купрявичуса. Фестиваль не развеял этого благородного образа. Лучший из местных групп был квартет клавишных с характерным названием «Катарсис». Любопытны были делегаты других рок-провинций. Постскриптум из Тбилиси, рафинированные подростки, включая девушку-пианистку в стиле Битлз и очень обаятельные. Олис оказались первой армянской группой, проявившейся вне пределов республики за 15 лет. Пели они по-русски, выглядели ново-романтично и явно старательно слушали шпандау-балет. Неужели новый рок-бум на Кавказе? К сожалению, из разговоров выяснилось, что на Южном фронте все по-прежнему слишком спокойно, и рокеры чувствуют себя одиноко. Новое поколение белорусского рока было представлено группой «Метро», техничной, но ужасно усредненной по стилю. Да это название. Я уже давно заметил, что некоторые банальные слова привлекают музыкантов необремененных фантазией. Чемпионы в этом разряде «Зеркало», «Пилигрим» и «Метро». Ансамбли с такими названиями есть, кажется, почти в каждом городе также общеупотребительный ронда «Наутилус», «Сталкер», «Орнамент». Навязчивое стремление групп именовать себя международными словами объясняется затаенной надеждой на мировую славу. Между тем в Москве назрело крупное событие – 12-й международный фестиваль молодежи и студентов. Несмотря на титанические усилия по организации и координации, в городе творился настоящий бедлам. Десятки концертов каждый день, противоречивая информация, культурного шока, как в 1957 году, конечно, не произошло, но все равно было много нового и интересного. То, что мы знали в лучшем случае из видеозаписи, здесь предстало живьем. Многие концерты были закрытыми и проходили в неполных залах, то есть допускались только люди с пригласительными билетами или фестивальной аккредитацией. Однако все главные рок-группы фестиваля дали, по крайней мере, по одному шоу под открытым небом для неограниченной аудитории. К удивлению и неожиданной радости для испуганных комсомольцев, атмосфера повсюду была очень миролюбивой. Случился, кажется, единственный инцидент, когда во время выступления югославского хэви-метал Белла Дугме толпа в парке Горького снесла ограждение, и концерт был остановлен. В целом же все проходило под знаком спокойного любопытства некоторой официальности и обмена сувенирами. Мисти и Нрутс оказались первым настоящим реггей-бендом в Советском Союзе. В самоделишные растаманы с косичками и в вязаных шапочках они совершили ритуальное раскуривание кальяна на Красной площади и были очень горды этим. Все концерты Мисти заканчивались массовыми танцами, что совершенно не в традициях нашей заторможенной публике Второй британский ансамбль, привезенный энергичным импресарио Ником Хоббсом, дуэт «Все, кроме девушки», был по-английски стильным и скромным, не имел шумного успеха, но был оценен музыкантами. Им не повезло, на их открытом концерте после нескольких песен пошел дождь, зато группу пару раз показали по первой программе, и мелодия сразу же после фестиваля выпустила сингл. До сих пор непонятно, пиратский или нет. Самыми горячими точками фестиваля были кубинский и финские национальные клубы. У кубинцев ночи напролет шли танцы под аккомпанемент потрясающих оркестров сальса. Финны не только скупали пиво в валютных магазинах по всей Москве, к тому времени в стране уже были введены ограничения на продажу алкоголя, и на фестивале практически действовал сухой закон. Но и привезли самую внушительную рок-делегацию из всех. Порядка десяти групп всех направлений, включая даже Женский феминистический квартет. Легендарным аттракционом, который здесь вспоминали еще долго, были «Си и смесь лунатизма, секса и брутальности под знаком металлического панка. Они носились по сцене как бешеные, не глядя кидали инструменты, которые тут же ловили бдительные техники. Раздевались и ныряли в публику, облизывались снизу доверху стойки микрофонов. Самым сюрреалистическим опытом фестиваля было их выступление на сцене Чопорного государственного театра эстрады с его красными атласными шторами и позолоченными виньетками. Шокирующим фактором, однако, было и то, что эти ребята обладали такой энергией и раскрепощенностью, какая многим нашим музыкантам и не снилась. «У нас это просто невозможно», — сказала задаченный Крис Кельми, экс-високосное лето и автограф, а в то время лидер рок-ателье группы Ленкома. И не потому даже, что запрещено, а потому, что мы так не сможем. Как же после стольких лет в системе Минкульта? Другие факты настраивали на более оптимистический лад. Польская группа номер один «Леди Панк», незадолго до того заключившая контракт и выпустившая альбом на МСА, оказалась претенциозной, но довольно слабой командой на уровне наших профессионалов. Главная звезда фестиваля Удо Линденберг из ФРГ был в порядке, но я не сказал бы, что он заметно лучше очень похожего на него Гуннера Грабса. Наш рок был представлен на фестивале с покойными филармоническими ансамблями, автограф «Машина времени» и тому подобное. Для машины это были первые легальные выступления в Москве за пять лет. До этого горкомом партии на них был объявлен мораторий. Концерт проходил в день смерти Высоцкого, Макаревич прилюдно посвятил ему песню, после чего запрет был возобновлен. Но даже они выдержали конкуренцию. Первая крупная очная ставка советского и мирового рока закончилась обнадеживающе. Не такие уж мы отсталые и забитые, как сами часто про себя думаем. Единственным большим разочарованием была неуловимость Боба Дилана, появившегося в наших краях совершенно неожиданно, и столь же загадочно исчезнувшего. Он выступил в одном большом официозном концерте, где спел две или три старые песни и затем растворился в кругах культурной элиты поселка Переделкино. Кажется, оттуда он поехал в Грузию и Одессу. Его разыскивали в надежде встретиться духовные дети Гребенщиков и Макаревич, но безуспешно.